Изменения артерий, входящих в общую категорию артериосклероза, суть также болезненные явления, не неизбежно присущие старости, но очень часто встречающиеся у стариков. Рассуждая о причинах этой болезни сосудов, патологи решили, что значительное количество случаев артериосклероза развивается на сифилитической почве. Сифилис же есть болезнь, причиняемая микробами, спирилами,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 В тифе, как известно, играет главную роль маленькой бактерии, которая поселяется в кишечном канале и нередко остается в нем на долгие годы, составляя одну из наиболее многочисленных составных частей кишечной флоры. Так называемая тифозная палочка в этих случаях почти или совсем вытесняет обыкновенную кишечную палочку, столь распространенную в кишках человека и многих животных. Это последние бактерии во многих отношениях похожи на тифозную и подобно ей способна выделять сильнодействующий яд. Дальнейшие исследования покажут, действительно ли этот последний может вызвать заболевание артерий. Кроме кишечной палочки, в нашем кишечном канале водятся еще и гнилостные бактерии, которые также выделяют ядовитые вещества. Но помимо всех этих фактов, часть которых была установлена лишь в последнее время,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 Часть заболевших телят умирает от этой болезни. Большая же часть их выздоравливает на несколько лет, после чего у них развивается сильнейший артериосклероз. Линьеру удалось даже вызвать это заболевание артерий посредством впрыскивания телятом найденного им микроба. В последние годы заметили, что в некоторых случаях артериосклероз развивается в связи со значительным увеличением надпочечных желез.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 прожорливыми макрофагами. Все это в глазах Риберта не имеет никакого значения. Ссылаясь на Ганземана, он уверяет, что описанные мною изменения суть не что иное, как результат сморщивания нервной ткани под влиянием жидкости, которыми обрабатывались мозги. Воображаемые макрофаги, суть, по мнению Ганземана и его ученика Зайгу, мнению вполне разделяемому Рибертом, Клетки невроглии, которые иногда окружают нервные клетки. К тому же у некоторых стариков Ганземан не находил в головном мозгу нервных клеток, окруженных невроглией, между тем, как они иногда встречались у молодых людей, умерших без признаков умственного отряхления. Приведенные мной рисунки и объяснения к ним Риберт считает недостаточными и недоказательными. Мы не впервые слышим утверждение, что не всегда в старческих мозгах находятся нервные клетки, окруженные более мелкими элементами, которые я принимаю за макрофаги. Если читатель припомнит, об этом уже шла речь на страницах этюдов о природе человека по поводу возражений Маринеско. В то время как последний не находил на разрезах головного мозга глубоких стариков подобных образований, я мог без труда распознать их на препаратах, присланных мне самим Маринеско. Да и ученик Ганземана, японец Зайго, соглашается с тем, что у стариков клетки, облепляющие нервные элементы, многочисленнее, чем в более раннем возрасте. Он считает это вполне естественным, так как клетки невроглии, как было согласно показано многими учениками, значительно увеличиваются в числе, в старости. Только Зайго, как Ганземан и Риберт, без малейшего доказательства принимает, что клетки невраглии никогда не могут быть макрофагами. В этом они ошибаются. Уже давно мною было высказано мнение, что эти элементы способны поглощать посторонние вещества, подобно тому, как клетки-оболочки, окружающие в яичнике яйцевую клетку, поглощают частицы последней. В обоих случаях мы, следовательно, имеем дело – с макрофагами. Риберт полагает, что облепление нервных клеток клетками невроглии встречается одинаково во всех возрастах. Утверждение это, однако же, не соответствует действительности. Даже Зайго, работавший под руководством Ганземана, признает, что в головном мозгу новорожденных и однолетних детей он никогда не встречал подобного явления. В более поздних возрастах он находил его,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 И пришел к тому выводу, что у животных, больных бешенством, макрофаги тесно окружают нервные клетки и наполняются жировыми зернышками. В этом случае получается впечатление, что фагоцитоз совершается через посредство своего рода высасывания окружающими клетками,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 он думает, что приведенной фразой «я отказываюсь» от достаточного обоснования теории невронофагии. В действительности, разумеется, ничего подобного не существует. Я уже довольно давно, еще в 1899 году, доказал, что макрофаги набрасываются на подвижные, следовательно, совершенно живые семенные тела, поглощают и окончательно переваривают их. Макрофаги —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 Ввиду невозможности разрешить вопрос с такой абсолютной положительностью, как вопрос о существовании невронофагии, поневоле приходится ограничиваться предположениями. Я думаю, что макрофаги набрасываются на нервные клетки с той минуты, когда последние почему-нибудь оказываются не в состоянии защищаться, вероятно вследствие отсутствия защитительного вещества, которым они себя окружают в нормальном состоянии. Оставаясь живыми и способными выполнить известные отправления,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 Я предполагаю, что нервные клетки в старости или в больном организме ослабевают в своей деятельности и в это время становятся жертвою макрофагов, которые их губят непоправимо. Предположение это легко подкрепить многочисленными примерами из науки об инфекционных бактериях. В Сибири палочки, взятые из разводки и введенные под кожу животных, мыши, морской свинки,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 самоотравлением организма продуктами обмена веществ, Риберт старается объяснить естественную смерть переполнением нервных клеток пигментными зернышками. Он ссылается при этом на прежних авторов, которые заметили отложение пигмента в различных клеточных элементах организма, и особенно в клетках нервных центров. По мнению Риберта, изменения в тканях совершенно достаточно для того, чтобы объяснить смертельный исход. Пигментные атрофии клеток нервных узлов столь значительны, что нам становится совершенно понятным, почему головной мозг, как всего ранее умирающий орган, под конец отказывается работать. Этот вывод он считает тем более обязательным, что нельзя найти никаких других отклонений, кроме атрофии, соединенной с отложением пигмента. Там же. Последнее, по мнению Риберта,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 Жировой пигмент накопляется в центральной нервной системе, захватывая все большее количество клеток и занимая все больше и больше места в них. Так что у дряхлых стариков большинство клеток оказывается настолько переполненным, что часто остается свободной в клетке только тонкой кайма протоплазмы. Ядро, по-видимому, вообще не претерпевает повреждений. Этот последний факт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 содержат вполне достаточное количество протоплазмы для того, чтобы сохраниться в живых. Следует припомнить, во сколько раз большее количество пигментных зерен заключают клетки радужной и сосудистой оболочки глаза, или кожные клетки негров, пигментные клетки разнообразнейших животных и прочие, что им нисколько не мешает жить и совершать их нормальные отправления.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 При их естественной смерти паденок и коловраток, я тоже никогда не наблюдал пигмента в нервной системе. Все эти факты указывают на то, что скопление пигмента в различных частях организма и, между прочим, в нервных клетках, несомненно, частые в старости, далеко не есть необходимый спутник ее, и никоим образом не может быть признана,